Глава девятая. Крестный сдержал слово и впихнул в моё расписание математику и каллиграфию. Математика находилась на пятом этаже, и приполз я на неё с очень большим опозданием, потому что перед этим спустился вниз в помещение первого факультета, чтобы взять дополнительные тетради и карандаши. Всё это добро мне приходилось держать в руках, сумку мне никто подарить не догадался. Вообще, в моём расписании стояли следующие предметы — История, география, каллиграфия — это основные дисциплины, которые преподавались абсолютно всем. Лично для меня и таких же талантливых менталистов, телекинетиков и артефакторов в расписание были включены предметы с соответствующими названиями. Общая магия, бытовая магия, физическая культура и боевая магия, целебная магия и ботаника считались факультативами и посещались по желанию студента. Желание заниматься общей магией, целебной и боевой, возникало обычно у всех, а все остальное выбирали единицы. Только почему-то у меня в расписании был весь этот список без права отказаться. Спасибо тебе, крестный, Я всегда буду помнить твою доброту. Будь моя воля, я бы вообще ничего не выбрал, кроме ботаники. Нужно же как-то отличать магические и немагические виды одного и того же растения, выглядевшие одинаково, но вот свойства, имеющие диаметрально противоположные. К тому же, кроме дипломированных преподавателей, занятия вели еще и ассистенты. И если первые чему-то пытались нас научить, то последним студенты были до болотной тины. Демидов прямо заявил, что помимо основных, по моему мнению, дел в виде сопровождения меня с урока на урок, у него есть еще и побочные обязанности, такие как его собственная учеба. Ждать на каждом этаже по полчаса он меня не собирается, поэтому просто подробно объяснил, что где находится, и удалился». Подробные объяснения не помешали мне заблудиться и перепутать в начале этажи. Когда я, наконец, нашел класс математики, от начала занятия прошло уже добрых 15 минут. От математики я отказался практически сразу, потому что это было совершенно бесполезное занятие. Считать я умею, чтобы не говорил обо мне крёстный. Доведя до нервного срыва преподавательницу, я вышел из кабинета, чтобы больше сюда никогда не возвращаться. Не сам, конечно, вышел. Меня выгнали». Потому что нельзя как-то по-другому интерпретировать фразу наумов пошел отсюда вон. Так что с математики я ушел. Каллиграфия прошла мирно под скрип перьев, благо она находилась на том же этаже, что и предыдущий предмет, и на нее я пришел вовремя. Вела занятие миловидная девушка, недавняя выпускница Академии журналистики, внешне ничем не примечательная. Единственным ее отличием от остальных преподавателей было то, что на всю толпу магов она оказалась единственной неодаренной. На этом занятии я просто отдыхал и наслаждался блаженной тишиной. Не покривлю душой, когда скажу, что это был самый лучший урок в этот день. Оказывается, почерк лучше всего становится, когда пишешь чернилами, поэтому мы старательно выводили предложения перьевыми ручками, тщательно контролируя нажимы на перо. В остальное время мы писали в основном шариковыми ручками или вообще карандашами. История была скучной. Вел ее в этот день молодой ассистент, потому что все были в отъезде на каком-то симпозиуме, и нашего постоянного преподавателя пока не было в школе. Ассистенту, имя которого я даже не пытался запомнить, тоже было скучно. А историю он знал так себе, потому что постоянно путался. Он часто называл адмирала Нельсона то маршалом Мюратом, то фельдмаршалом Кутузовым. Мне было обидно за великих героев прошлого, потому что история – это было то, что я действительно знал и разбирался в ней гораздо лучше нашего горе-преподавателя. На ботанике меня постигло полное офигевание от вида нашего преподавателя, а от объяснения темы урока я впал в ступор. Как я ни старался, но так и не смог понять, чем именно вхождение созвездия Девы в созвездие Водолея может влиять на свойства магической герани. Плюнув в середине занятия на попытку хоть что-то вообще понять и вычленить главное, я отключился от реальности и начал думать о своем будущем. Похоже, все таки нужно просить дома на каникулах отца выделить мне немного времени и позаниматься со мной. Однажды психотерапевт посоветовал Саше чем-то заняться, чтобы рутинная работа помогала сбрасывать скопившееся напряжение. И он, вспомнив, что в молодости занимался ботаникой и даже вроде что-то защитивший по данной дисциплине, не придумал ничего лучше, чем начать выращивать экзотические растения. Ростки ему привозили со всего света, а в поместье появилось несколько теплиц. Из-за высокой загруженности, а также из-за того, что старосту вызвали в учительскую, и он там пропал, показать мне дорогу обратно в гостиную было некому. Произошло вполне естественное событие. Я заблудился. Пока блуждал по коридорам, пропустил ужин и приплелся в факультетское крыло голодный, уставший и злой. Ни на кого не обращая внимания, я прошел в свою комнату и упал на кровать, закрыв глаза. Но мои неприятности в тот день не закончились». Видимо, эта школа задалась целью окончательно достать меня. Когда я оторвал голову от подушки и решил принять душ, то обнаружил, что воды нет. Пока выяснял у Демидова, почему так произошло, а также осознавал, что из-за какой-то протечки воды конкретно в моей комнате не будет до завтрашнего утра, я накрутил себя просто до предела. Глядя на меня, Лео покачал головой, принес полотенце и мягкие тапки, чтобы я туфли не угробил в первый же день, и отконвоировал в ванную декана». Обратно в гостиную мне вернуться не удалось, потому что в предбаннике меня ждал Демидов. «Я не знаю, что то натворил, но тебя вызывает к себе директор», — процедил он. Идем, я тебя провожу». Тяжело вздохнув, я поплёлся за ним, для разнообразия запоминая дорогу. Складывалось у меня впечатление, что Лео не будет меня ждать у кабинета, чтобы отвезти обратно. В кабинете директора, кроме крестного, находилась низенькая полная женщина с нелепым пучком волос на голове, и толстых очках в круглой роговой оправе. Это была преподавательница математики, с урока которой я практически по собственной инициативе был изгнан. «Дмитрий Александрович!» — сразу с порога начал воспитывать меня Вячеслав. «На вас поступила жалоба от старшего преподавателя точных наук Каткус. Я в это время не смотрел на него, а разглядывал интерьер кабинета. Ничего так уютненько». Много полок, забитых книгами, массивный письменный стол, тяжелое кресло во главе стола, несколько стульев, расставленных по всей комнате. Троицкий стоял посреди кабинета. Старший преподаватель математики Каткус стояла рядом. Вот что за хам мой крестный, даже стул даме не предложил. Скорее всего, он хочет от нее поскорее избавиться. Мне, соответственно, сесть также не предложили. Тем временем молчание затянулось. Наконец Вячеслав вздохнул и продолжил. «В первый же день вашего присутствия в этой школе произошло несколько инцидентов. Начнем, пожалуй, с жалобы госпожи Каткус. Ответьте мне, Дмитрий, вы зачем довели до слез заслуженного профессора математики, согласившегося преподавать этот нелегкий предмет в обычной школе для магов? — Тоже мне заслуженный профессор, — фыркнул я. — Интересно, чем профессор заслужил свое заслуженное звание? — Наумов! — Слава треснул ладонью по столу так, что женщина вздрогнула от неожиданности. Я же уставился в пол. «Объясни мне, зачем ты потребовал у профессора Каткус разъяснить тебе принципиальные различия между эвклидовой геометрией и геометрией Лобачевского?» — уже более спокойно спросил директор. «Она же профессор математики, она должна знать такие вещи». Вскинулся я и уставился на крёстного. «Для магов необходимо знать расчетные формулы». «И влияние констант для создания заклинаний, а не то, что ты так рьяно от нее допытывал», — процедил Троицкий. «И математика в рамках применения дара — это отдельная наука». «Это не математика. То, что вы сейчас назвали математикой, — это метафизика. Называйте все вещи своими именами», — взвился я. «И присваивайте звания профессорам согласно именно этим именам, а не так, как вам всем хочется». «Тем не менее, этот предмет называется математикой». «Не мы придумали такое обозначение, и не нам его менять. Это ты должен как минимум уважать своих преподавателей». Похоже, крестный забылся, раз перешел на «ты». «Скоро вообще будет Димкой меня называть». Но меня в этот момент тоже уже несло, а тормоза отключились напрочь. Да и чуть директора славы не назвал, в самый последний момент удалось язык прикусить. «Я не буду уважать даму, которая носит гордое звание профессора математики и при этом не знает элементарных вещей», — упрямо проговорил я. «Каких, например?» — Слава выпрямился и сложил руки на груди. «Да в прошлом тысячелетии воины с помощью логарифмической линейки выигрывали, а с помощью штангенциркуля люди в космос улетели. Как можно называться профессором математики и не знать такое?» «Вячеслав Викторович, может, я пойду отсюда?» пятясь к двери, пробормотала явно перепуганная женщина. «Да, да, Лена, можете идти», — ответил ей директор даже не взглянув в ее сторону, продолжая прожигать меня яростным взглядом. Профессор математики быстро вышла из кабинета, оставив меня с крестным один на один. Я открыл было рот, чтобы высказать все, что думаю о нем, о школе и вообще обо всем, но меня перебили. «Закрой рот и слушай меня», — холодно произнес крестный. Я захлопнул рот, понимая, что шутки кончились. «Мне порой начинает казаться, что в твоей голове...» Слишком много бесполезной информации, и нет ни грамма нужной. Нужной тебе, как магу. Потому что, что бы ты ни делал, каналы нельзя перекрыть. Это невозможно. Правда, родись ты не некромантом, был бы вариант высушить тебя до капли и пережечь тем самым твой источник. Но у тебя и этого варианта нет. Хочешь ты или нет, но ты маг, Дима. И потенциально очень сильный маг. Не делай свою и мою жизнь сложнее, чем она есть на самом деле». Он замолчал. Я же пытался с того места, на котором стоял, разглядеть, что написано на корешках книг. Нужно было что-то отвечать, но я не знал, что. Я пока так до конца не смирился. Наконец, подняв на славу глаза, произнес: «Вся информация, которая хранится у меня в мозгах, является необходимой для меня. Тем более, что классическая математика, которой ты меня сейчас попрекаешь, неотъемлемая часть того, чем я планировал заниматься после окончания училища». «До того, как ты решил запихнуть меня сюда». Я говорил глухо, прекрасно осознавая, что с профессором Каткус поступил все таки не слишком хорошо. Надо бы, наверное, извиниться. «Вот только на фоне всех своих знаний ты ничего не знаешь о магии. А ты ничего не знаешь о совершенстве иммунного ответа, и это как-то мешает тебе жить», — огрызнулся я. Мне совершенно не хотелось вновь обсуждать эту тему. «Вот о чем я и говорил», — вздохнул Слава. «Ответь мне только на один вопрос. Ты что, разве не понимаешь, что бы ты ни делал, ты все равно проучишься все пять лет?» «Ты говорил, что я здесь до того момента, пока мы не пройдем через мой первый выброс», вскинувшись яростно, посмотрел на крестного. «Я такого не говорил», — покачал он головой. «Тебе тринадцать лет, и ты маг, и ты должен соблюдать закон. Поэтому раньше срока при любом раскладе не выйдешь отсюда». «Это тупой закон», — я снова на него смотрел, — Так создай новый. У тебя для этого есть все, и способности, и талант, и положение в обществе твоего отца. Просто идеальные условия для старта политической карьеры. Он жестко усмехнулся. Ты потомственный маг, в конце концов. Я тебе больше скажу. Ты потомственный темный маг с огромнейшим магическим потенциалом. Воспользуйся шансом, который выпадает хорошо, если раз на миллион. Ну и создам. «Создам новую систему образования, где не будет ничего этого, где у учеников будет хоть малейший выбор. Только для этого нужно школу сначала закончить, обуздать дар, заставить его работать на себя, а не против». Он снова усмехнулся. «Дима, если ты не перестанешь вести себя, как маленький избалованный ребенок, ты просто отсюда не выпустишься. Надеюсь, ты в курсе, что в этом тупом, как ты выражаешься законе, четко сказано». «Проходные оценки на следующий курс должны быть не меньше тройки, иначе студент остается на второй год обучения для полного усвоения материала. Но что оно? Будешь учиться, пока не поймешь? это нужно даже не тебе, любимому, а для бумажки, говорящей о том, что тебя можно выпускать в люди. Один наглядный пример безалаберности, подобной твоей, ты видел на входе. Акулов уже 15 лет не может сдать выпускные экзамены. Правда, он особо к этому и не стремится». «Школа — это все, что у него есть. А ты, как я понял, ни одной минуты лишней здесь не хочешь провести». «Не хочу». Теперь я разглядывал свои руки. «Так учись». «Ладно, я буду стараться делать все, что в моих силах». «Хорошо. И хамить преподавателям ты больше не будешь. Они в твоем нигилизме не виноваты», — добавил крёстный. «А я им не хамлю. Что сегодня произошло на целебной магии?» Слава рассматривала меня, не опуская рук, все еще сложенных на груди. Переборщил с катализатором. Я поморщился. Я был предельно вежлив с доктором Ахметовой. Вот в чем, в чем. А в совсем уж отвратительном поведении на уроке целебной магии меня нельзя было упрекнуть. Дима, катализатор такого эффекта не дает. Но я делал все по инструкции. Задаченно посмотрев на Троицкого, я нахмурился. Не знаю, по какой инструкции ты что-то делал. Но заблудиться в трех ингредиентах это нужно постараться, учитывая, что вам и так выдавали минимальное их количество. Он скупо улыбнулся. Хотя в направленном на меня взгляде не было ни капли веселья, только сосредоточенности какая-то усталость. То, что произошло с зельем, явление, вырвавшееся наружу силы, лишь маленькая ее часть. Это бы не убило никого в классе, да и существенный вред вряд ли смогло нанести, пока не произошел первый выброс. «Твоя магия не слишком опасна для окружающих. Но сам факт, что ты даже не чувствуешь то, что эта энергия исходит из тебя, не слишком благоприятный знак, не находишь». «Эти черные жгуты. Но я действительно ничего не почувствовал». Тряхнув головой, я замер, вспоминая чувства и ощущения, происходившие тогда в классе. «Нет, я не ощутил, что они мои. Я тогда испугался, и...» «Получается, что и уникальный двойной щит мог поставить я». Подняв голову, столкнулся с понимающим взглядом крестного. Ладно, сейчас я надеюсь, мы друг друга услышали. Можешь идти. И он отвел от меня взгляд и принялся перебирать какие-то бумажки на столе. Я же молча развернулся и вышел из кабинета.